И вот, науттилус наконец замечает королеву Елизавет. Его сирены разгоняют туман. Он нацеливает свои дымовые трубы и ух! На королеву Елизавет обрушиваются тысячи маленьких острых гвоздиков. Она содрогается, но наносит ответные удары из своих передних бортовых отверстий, что скрыты в её грудях. Мне помнится, именно там я их поместила, четырьмя смертоносными смокингами. Примечание. Но наносит ответный удар четырьмя смертоносными смокингами. Игра слов. В английском языке smoke дым. В данном случае дым от корабельных орудий и смокинг строгий вечерний костюм, упрощённая разновидность фрака. Они обворачиваются вокруг наутилуса и тянут его на дно, но наутилус не сдаётся. Ладно, вы сможете легко домыслить остальное, а я не буду портить вам рассказами предстоящее зрелище. Почти все корабли уже собрались, я думаю, подождем еще парочку и начнем. Я не могу ждать, — сказал Джерик рассеянно. Кстати, миледия шарлатина, Браннард Морфейл, все еще обитает подли вас? Да, его жилище у Нижнего озера. Полагаю, он и сейчас там. Я просил его помочь построить королеву Элизабет, но он был слишком занят. Он все еще сердит на меня? Так еще бы! Вы ведь ты потерял одну из его любимых машин времени? Значит, она не вернулась? Нет? А что ты ждёшь её? Я надеюсь, что миссис Андервуд воспользуется ей, чтобы возвратиться сюда. Вы сообщите мне, если она всё же вернётся. Конечно, конечно. Ты знаешь, твоя связь с этой зверюшкой весьма любопытна для меня. Благодарю вас. А вы случайно не встречали лорда Джеггеда Канри? Он обещал быть. Лорд намеревался сотворить свой корабль, но, скорее всего, поленился или забыл. Вполне возможно, у него очередная стадия ухода в себя. Как ты знаешь, время от времени он избегает общества. О, госпожа Кристи, что это? Неистощимая наложница захлопала длинными ресницами. Она нарядилась в дымно-розовое платье, а на золотистые волосы приколола розовую шляпку. На её руках были розовые перчатки, и она прятала что-то в ладонях. "Строго говоря, это не совсем по теме", сказала она. "Но я подумала, что он понравится вам. Ещё бы, как называется это чудо? Приятный парусник Венеры". Госпожа Кристия улыбнулась Джеррику. Привет, мой дорогой. Пылает пламя твоей страсти столь же пылко, как и прежде? Без чувств твоего я не провёл ни дня. Ты достоин награды. Я верю, что ты ждусь. Джеррик поцеловал её изящный носик, в ответ она погладила его ухо. Где ты раскопал все эти старинные чудесные чувства, спросила она. Ты обязательно должен поговорить с Вертером, ведь у него похожие страдания, хотя он и не щеголяет ими, как некоторые. Он рассказывал тебе о своем грехопадении. Я не встречал его со времен моего возвращения с 1896-го. Миледи Шарлотина прервала их, приобняв бедро миссис Кристи. Вертер превзошел сам себя, как и ты, Неистощимая наложница, но ты не осуждаешь его. О, что ты прав. Джэрик, я просто обязана поведать тебе о преступлении Вертера. Примечание: я обязана поведать тебе о преступлении Вертера. Речь идёт об эпизоде, описанном в повести Бледные розы цикла Легенды края времени. Этот цикл войдёт в девятый том настоящей серии. Всё началось в тот день, когда я случайно сломала его радугу. И она принялась рассказывать историю, которая показалась Джеррику занимательной не только потому, что действительно являлась таковой, но и потому, что она имела касательство к некоторым размышлениям самого Джеррика. Он не раз пытался найти общий язык с Вертром